Глава 56. Поиск волшебной таблетки. Нереалистичные ожидания и фантазии. Высказывания в стиле «это не поможет» нередко встречаются у клиентов, которые хотят получить от терапевта волшебную таблетку и решить все свои проблемы быстро и сразу. А еще лучше, чтобы терапевт магическим образом все уладил без участия клиента. Для многих клиентов поиски волшебной таблетки становятся практически навязчивой идеей. Они ищут новых терапевтов, новые лекарства и фантазируют о спасителях, что, правда, спасает их только от продуктивных действий по изменению дисфункциональных привычек мышления и поведения и заставляет со временем чувствовать все большее отчаяние. Проясняя клиенту нереалистичность его ожиданий, терапевту в то же время важно проявить эмпатию. Жаль, что нам не удастся решить все ваши проблемы сразу, но это просто невозможно. И подвести клиента к осознанию бесполезности поиска волшебной таблетки. Если вы будете продолжать искать магический способ моментального разрешения всех проблем и фантазировать о спасителе, как вы будете себя чувствовать? Как это скажется на вашем поведении? Кто является самым важным человеком, который может вас спасти? Безусловно, эффективность психотерапии обусловливается и верой клиента в возможность улучшений, но, как пишет Эллис, важно остерегаться нереалистичных ожиданий. Если вы идеализируете и переоцениваете возможности терапии и ждете чуда от вашего психотерапевта, то, скорее всего, будете разочарованы и захотите бросить лечение. Техники как лейкопластыри и молоток золотой техники. Нельзя также не сказать и о том, что многие клиенты любят разные техники, направленные на снижение симптоматики, и нередко воспринимают эти техники как единственный способ устранения нежелательных и неприятных симптомов, не придавая особого значения как раз стержневому аспекту – работе с когнитивной и поведенческой сферами. Используя техники и упражнения в качестве временных заплаток, клиенты зачастую становятся зависимыми от терапевта, щедро одаривающего их новыми техниками и тем самым только подкрепляющего их выученную беспомощность как в преодолении симптомов, так и в решении жизненных проблем которые и являются первопричиной симптомов, на которые человек жалуется и от которых пытается безуспешно избавиться с помощью поиска золотой техники. Конечно, можно выдать клиенту молоток золотой техники, но с таким инструментом он будет видеть вокруг лишь гвозди. Поэтому терапевт дает человеку не рыбу, а удочку.